Глава третья С трудом подавляю желание бежать от него, куда глаза глядят. Помирать никому не хочется, а тем более, когда тебе всего-навсего двадцать один. В моем возрасте у женщины обычно уже семья и куча детишек, а у меня никого на всем белом свете. Отец с завидным упорством отказывал всякому, кто бы ко мне не посватался. Хотя попадались среди них и молодые, и вполне симпатичные, вот и до да, отказывался. Я, кажется, еще и не жила по-настоящему. Не любила, не была любима. Неужели все закончится вот так, вот здесь? Нет, мы еще поборемся. «Освальд, иди-ка сюда!» Неожиданно бросил приказ куда-то в сторону император. Один из его людей немедленно подошел на зов. Склонился почтительно. «Что мы повелитель?» «Вели разбивать лагерь. Здесь отличное место. Дорога была долгой, я устал. Мой походный шатер — что-нибудь поесть». «Постель непременно. И поживей!» Тот склонился ещё ниже и незаметно скрылся из виду. В стане чёрных воинов немедленно началась аккуратная суета. Откуда-то из глубины, где были обозы, стали приносить ящики, свёрнутые рулоны багряного полотна, даже мебель. Страх снова цепкой лапой ухватил меня за горло. «Мой противник...» До такой степени не считает меня угрозой? Так уверен, что разделается со мной в два счета и очень скоро отправится на заслуженный отдых? Моё тело ещё не успеет остыть на мёрзлой земле, а он уже будет попивать вино в походном шатре? Так я докажу, что он жестоко ошибается. «Начнём», — прорычала я сквозь стиснутые зубы. «И пусть боги нас рассудят. Призываю их» все благих и справедливых, свидетели нашего поединка. «Я уже давно тебя жду», — просто ответил этот мужчина, стоя расслабленно, опустив меч. Я ринулась вперёд, всю ярость вкладывая в первый удар. И он едва не стал для меня последним, потому что я следила за клинком, который он держал в правой руке. А за миг до того, как мы приблизились на расстояние поражения, он чуть отклонился назад и со скоростью молнии перебросил его в левую руку. Обои руки. Никогда об этом не слышала. И завершающим движением он вполне мог пронзить мою незащищённую спину. Или правый бок. Но не стал. Играет со мной. Изучает. Неважно. Больше я не стану лезть на рожон. Нужна осторожность. Каждое движение, как в танце, интуитивно, но тщательно выверено. И я принялась танцевать, осторожно прощупывая оборону великана, кружа вокруг него, не приближаясь слишком сильно, но не отдаляясь. Временами совершая попытки ужалить, но не более того. Он лениво поворачивался вслед за моими движениями, предоставлял возможность себя рассмотреть со всех сторон и не торопился отвечать. Полностью отдал инициативу в мои руки. Это пугало не на шутку. Я слишком хорошо знала, Какого уровня боевой навык скрывается за этими почти незаметными глазу, но аккуратными и четкими перестроениями, когда меч в любую секунду готов взвиться по нужной траектории и отбить любой удар. А потом — контратаковать. Но контратак почему-то не следовало. Император продолжал медлить, а я продолжала злиться. Что поделаешь, терпение никогда не было моей сильной чертой. А особенно злило то, что за моей спиной совершалось безмятежное копошение слуг, которые так спокойно, будто вокруг, ну, совершенно ничего не происходило, возводили шатер. Устанавливали опоры, растягивали полотно цвета спекшейся крови, тащили мебель. Нельзя отвлекаться. Но как же бесит! Словно все уже здесь решили, что я не жилец будто их хозяин всего лишь отвлёкся ненадолго так, прихлопнуть надоевшую муху, чтобы затем снова вернуться к своим очень важным делам. Но больше всего бесило, что я не видела лица императора, что по-прежнему было скрыто очельем шлема, только губы, на которых блуждала всё та же неуловимая улыбка. Непонятно было даже, сколько ему лет. Слухи ничего об этом не рассказывали, Да я и не слишком прислушивалась к ним. У меня было слишком много иных забот, особенно в последнее время. Я решила, во что бы то ни стало стереть с его губ эту раздражающую улыбку. Следующий выпад сопроводила обманным финтом. Он угадал мои намерения только в последний момент, но отбил коротким ударом. Мамочки! Даже почти без замаха сила его была такова, что я едва не выронила меч, Пальцы онемели, боль прострелила правую руку до самого плеча, но я постаралась не показывать этого. Хуже было другое. Три бессонные ночи давали о себе знать. Кажется, ещё немного, и у меня просто не хватит сил поднять меч. Да ещё отцовский, фамильный и без того тяжеловатый для моей руки. «Само по себе оружие весит не так много». Но попробуй помахать им подольше, да еще и в шлеме, кольчуге, по ножах и прочим. Отчаяние ледяной волной постепенно затапливало меня изнутри. Меня просто напросто выматывают, лишают сил, чтобы потом, не затрачивая усилий зря, забрать свой трофей. Город за моей спиной. Снова злость придала решимости. Время рисковать. Время поставить на кон все, даже свою жизнь. Отец никогда не показывал этот прием на поединках. Даже мне преподавал его при закрытых дверях и без свидетелей. Говорил, такие вещи могут однажды спасти жизнь. Ну же, папочка, именно это сейчас нужно. Если там, на небесах, ты сейчас видишь меня, направь мою руку. Взмах. Полет. Он предсказуемо принимает сталь на сталь, но мой клинок проскальзывает по покасательно и устремляется к лицу, а мне всего-то нужна самая малость — одно незащищённое место, тонкая щель между пластинами шлема и плечом. В застывшем вязком времени мои движения сливаются в одну плавную цепь, преодолевая его оборону. Я оказываюсь так близко, слишком близко потому что он поднимает голову, и мы встречаемся взглядами. Прозрачно-голубой, открытый, спокойный взгляд человека, который не боится ничего в этой жизни. Даже летящую в его шею сталь он встречает не со страхом, а с восхищением. Он восхищен той, что так ловко его обманула и смогла применить такой хитрый прием. И об это восхищение я ударяюсь, словно о невидимую стену, во второй раз в своей жизни. Моя рука снова меня предаёт, и удар снова не попадает в цель. Как тогда, четыре года назад, когда он смотрел на меня точно таким же взглядом. Только в этот раз цена моей преступной ошибки намного, намного больше. Кажется только что, я по своей идиотской слабости прозевала единственный шанс победить.